Глава 39. Вернувшись к себе в комнату, Лидия Крю включила весь свет. Огромную люстру с граненными подвесками, потом канделябры из хрусталя с позолотой. Включила все, чтобы каждый дюйм, заставленной мебелью комнаты, был ярко освещен. На окнах висели портьеры, не спадая ровными темными складками, но больше ничего темного в комнате не осталось. Тени не было места под ослепительным светом бесчисленных ламп. Лидия Крюс села в свое кресло еще более прямо и еще более решительно, чем обычно. Сердце все еще билось быстрее, чем ему следовало. Она заставила себя успокоиться. Темный сад остался за стенами, отступив перед светом ламп. Если ее так подвели нервы, она не позволит им одержать над собой верх. «Если же это была Дженни!» На нее накатила злоба. Но она быстро взяла себя в руки. Дженни пока подождет. Лишний риск ни к чему. Люси, вот кто опасен. А не Дженни, забавлявшаяся голубой бусинкой, которую больше никто не увидит. Бусина исчезла, а завтра исчезнет Дженни в школе, о которой Миллисон Уэстерхэм отзывалась так. Довольно посредственная, иногда в ход идут розги. Зато дисциплина соблюдается отлично, и платить надо совсем немного. Дженни будет не по вкусу строгая дисциплина школы. Возможно, дерзкая девчонка будет даже бунтовать, во всяком случае, поначалу. Лидия Крю вернулась мыслями к Люси Каннингем, Он ком видела истинную опасность. После разговора с Генри лучше бы подождать, но рисковать она не может. Если хорошенько подумать, то даже лучше действовать немедленно. Генри очень искренне и убедительно потом скажет, что бедная Люси была чрезвычайно взволнована и жаловалась, что не может уснуть. Но, разумеется, Генри должен говорить лишь об этом и больше ни о чем. Убедительно врать он не умеет. У него нет ни воли, ни ясности ума. Итак, это нужно сделать сегодня же. Не только Генри мог заметить, что Люси весь день была сама не своя. Когда ее найдут утром мертвой, то объяснение будет напрашиваться само собой. Пожилая женщина, мучаясь бессонницей, перебрала дозу знатворного. Такое с пожилыми женщинами иногда случается. Лидия углубилась в обдумывании деталей. Николас и Генри должны спать, и сейчас жаловалась, что стоит ему уснуть, каких уже ничем не разбудишь. Пусть покрепче уснут. Никто не должен знать, что она возвращалась в Даурхаус. Никто кроме Люси. А она не сможет рассказать о том, что произошло. Все, что вскоре ей предстоит познать, она унесет с собой в тишину, из которой не возвращаются. И да, тот голос саду, он просто почудился. Мертвые не воскресают. Они не могут навредить. Они безопасны. Когда Люси умрет, она тоже не сможет ей навредить. Время шло. Наконец Лидия встала. На лице у нее была написана решимость. Ее спальня располагалась в смежной комнате. Лидия прошла через спальню, бывшую ванную, перестроенную в комнатку, заставленную мебелью почти до отказа. Подошла к небольшому бюро в углу и подняла откидную крышку. За ней находился ряд ящиков, забитых старыми бумагами, счетами, письмами и прочим, чем она никогда не интересовалась. Освободив от бумаг второй ящик слева, Она нащупала пружину и открыла потайной ящичек. В нем не было ничего, кроме стеклянного пузырька, почти доверху наполненного белыми таблетками. Лидия задвинула все ящики, высыпала горсть таблеток на ладонь и оценивающе их рассмотрела. Им было уже больше двадцати лет, а то и все тридцать. Старый доктор Лестер прописал их ее отцу, когда тот смертельно заболел. Одну, в крайнем случае, две, если боли станут невыносимыми. Ни при каких обстоятельствах не давать больше. Интересно, сохранила лекарство свою силу или нет. А утери свойств она никогда не слышала. Но все может быть. Да, и лучше взять побольше таблеток. Штук десять. Она отсчитала десять таблеток и бросила их в стакан для вина, залив небольшим количеством горячей воды. Для зелья потребуется флакон. Угу. Немного подумав, она достала из буфета почти пустую бутылочку с рвотным корнем, тщательно ее вымыла и, когда таблетки полностью растворились, перелила отраву в бутылочку и закрыла ее. Твердым, спокойным шагом она вышла в коридор, подошла к комнате Дженни и проверила дверь. Если бы она была открыта, Лидия заперла бы ее снова и забрала ключ. Ей совсем не понравилось, как отреагировала Розамут, на ее решение отправить Женю в школу. И не хотелось попасть в просак, но ключ торчал в скважине, а дверь была заперта. Тогда Лидия прошла по коридору в холл, а дальше в боковую дверь и темной знакомой тропой к даур -хаус.